Глава третья. Глеб. Выбираюсь за ворота, полной грудью вдыхая посвежевший вечерний воздух. На улице не души. Тот вариант проживания, когда других мало волнует, что творится за твоим двухметровым забором. Судя по торчащему из-за забора напротив шпилю какого-то замка, так оно и есть. Достав из кармана джинсов ключи, трогаюсь вниз по улице, слушая отдаленный собачий лай. Блестящий багажник «Лексуса» маячит, как красный флаг. Торможу напротив полутонированного водительского окна, рассматривая в отражении свою небритую рожу. Тру челюсть с прищуром, глядя на ворота дома, из которых только что вышел. Принцесса, значит. Положа на пояс руки, разминаю шею, пытаясь вернуть мозгам кровообращение. «Блин, Стрельцов, дуй домой!» Бормочу, снова глядя на Лексус. Постучав кроссовком кроссовкам по литому переднему диску, отхожу от тачки. Провернув ключ в замке своего Форда, усаживаюсь за руль и втыкаю ключи в зажигание. Опускаю стекло, чтобы разбавить духоту салона. Прикрыв глаза, слушаю бахнувший со всех сторон стрекот цикад. Даю себе на раздумье ровно минуту, потому что если не свалю через минуту, Любопытство, сука, победит. Фу. Бросаю на панель телефон, качая головой. Опускаю спинку кресла, растекаясь по ней и скрещивая в лодыжках ноги на коврике. Прежде чем отключиться, настраиваю зеркало заднего вида на Лексус и вдыхаю поглубже, чтобы заполнить легкие первосортным загородным воздухом. Чуткость моего сна в данный момент равна нулю. Я с 18 лет привык спать, где придется. В универе подрабатывал таксистом. Меня не выперли с учебы только потому, что сирота. Потом армия, потом контракт. В 26 занесло в убойный отдел. Отключаюсь мгновенно, прикрыв глаза сгибом локтя. Просыпаюсь так же. — Эй, алло! Есть кто дома? Дернувшись, трясу головой, пытаюсь проморгаться. В салоне темно, по крыше тачки настойчиво стучат. «Ау!» Пару секунд втыкаю в потолок, а потом поворачиваю голову. В окне маячит тонкая талия и грудь, упакованная в желтое обтягивающее платье. Джекпот, блин! Ветер в моей башке никто не отменял. Дернув ручку, привожу спинку кресла в вертикальное положение, замечая, что Порше передо мной все еще на месте. Без разницы. Прочищаю сухую глотку, когда картинка за окном сменяется женским лицом в обрамлении пышных темных волос. Свет фонаря падает прямо на него. Ни одной мелочи не упустить. По крестцу проходит холодок. Напрягаюсь, чтобы не выглядеть полным дебилом, у которого болт дерет ширинку. Блять. «Доброе утро!» Изгибаются в чарующие улыбки полные женские губы. И вам того же. Сиплю, кладя на окно локоть. Твою мать, какая красивая. Не малолетка, это все, до чего сейчас могу додуматься. Смотрю в черно-карие глаза на пол лица, вдыхаю тонкий запах какого-то парфюма. Во рту собирается слюна, как у пещерного сука-человека. Не мешкая, карие глаза осматривают меня в ответ чертит на мне крест от толба к губам и от виска к виску. Я вроде не урод, но и не красавец особый, поэтому не жду, что у нее вдруг выбьет пробки. Откашливается, заправляя за ухо волосы. Вы не могли бы отъехать? Я тут вроде как зажата. Просьбу сопровождает еще одна улыбка. Арсенал у нее впечатляющий. Молчу, задумчиво потирая губы. Зажато это верно, между фонарным столбом и моим фордом. Снова делит мое лицо на четыре части и кокетливо выгибает черные густые брови. Ну что? доволен, насмотрелся. Очередь из желающих подарить ей Лексус оцениваю как бесконечную. Ну окей, да, снова откашливается она. Я в машине подожду. Неопределенно киваю, продолжая прикрывать ладонью рот. Накрыв рукой ширинку, наблюдаю за ней в боковое зеркало. Вали домой, Стрельцов. дама не про твою честь. Блин, а если нельзя, но очень хочется? Хлопнув по нагрудному карману рубашки, проверяю свое удостоверение и выдергиваю из зажигания ключ. Выхожу из машины.